Глава 30. Сальватор. Йорн с демонстративным недовольством смотрела на то, как Хорха раскладывает за домом колотые дрова. Я сдерживал лёгкую улыбку, молча восхищаясь силой духа женщины. Такие, как эта русоволосая горьянка, кажется, могли повернуть в обратную сторону реки, если им это потребуется, но принять помощь от постороннего мужчины казалось почти невозможным. Йорн Холодна. Старческий скрипучий голос, что то и дело раздавался из отопленного дома, заставил женщину вздрогнуть. На мгновение плечи опустились, словно наше присутствие делало хозяйку слабой, но Йорн позволил себе только одно мгновение тоски и печали, почти мгновенно расправив плечи. Твоя мать тяжело больна? Разделывая тушу небольшой горной козы, спросил я у женщины, когда та поравнялась со мной. Старуха не моя мать, она хозяйка дома. Нехотя, но всё же это звалась женщина. И давно ты у неё живёшь? Третий год уже как. Йерон вошла в дом, решив не продолжать разговор. Ну, из-за спины появился Уга. В ближайшем подлеске всё было вычищено от сухостоя, но ниже по тропе хватало того, что потом можно попилить на дрова. и крепкому мужику с лошадью доставить их наверх куда проще, чем одной хрупкой, пусть и очень упрямой, женщине, мало говорит, покачивая головой, краем глаза посматривая на Хорхе, сосредоточенного на своей работе куда больше обычного. Столько лет проведя вместе, я впервые видел такую задумчивость на лице кузена. "Думаешь, мы его потеряли?" хмыкнул Уго, проследив за моим взглядом. "Кто знает?" покачал я головой. Хорхе явно интересовался судьбой Юрон, но, может, ему просто было жаль трёх женщин, что остались без защиты и опоры в этих суровых местах. Когда отправляться будем? Уго потянул за верёвку, освобождая лошадь от ноши. Большое сухое бревно, привязанное за нижние ветки, что животное тащило до этого, упало на землю. Хотелось бы утром Мигель чувствует себя почти хорошо, так это не должно вызвать сложностей, но думаю, что наша хозяйка будет против видеть нас тут ночью. И всё же лучше, чтобы мы были под боком, чем шлялись где-то в округе. Не думаете? Хорхе подошёл к нам, окидывая взглядом бревно, привезённое Уга, широко расставив ноги, кузен сильными ударами начал отсекать ветки от ствола. Было видно, что это даётся ему не так просто, как хотелось бы. топорik слишком маленький и короткий, не позволял справляться с одного удара. Совсем сухое. У неё нет ни хлеба, ни сарая. Покачал я головой, видя, что Йрон вышла на улицу, выплеснув за угол дома помой. Тревожный взгляд опять остановился на нас. Кажется, женщина уже изрядно сожалела, что спасла кузена. Нет, стоит уходить вечером, часа за 2-3 до заката. чтобы успеть спуститься к тем карнизам, где можно будет заночевать. Погода вполне позволяет. Тогда стоит поторопиться, кивнул Уго, разворачивая коня и глядя на солнце, которое уже начинало спускаться, покинув зенит. Идите обедать, громко решительно позвала в этот момент её Рон с крыльца, привычным жестом уперев руки в бока, переглянувшись несколько озадаченней, что нас всё же пригласили. Мы оставили свою работу и ещё в детстве приучены, что к обеду дважды не позовут, и направились в сторону дома. Опёршись на тёплый бок плиты, Йорн следила за тем, как мы, едва уместившись за её столом, молча поглощаем похлёбку. Смесь каши с добавлением моркови и тем мясом, что принёс Хорхе, в итоге оказалась вполне приемлемой на вкус, заполняя желудки тёплой, сытной едой. Переступив с ноги на ногу, Йорон вдруг произнесла, сведя брови. «Можете остаться на ночь. Под навесом есть еще немного прошлогоднего сена. Мыши, кажется, все по полям разбежались, так что не побеспокоят». «Не боишься нас, хозяйка?» Решился я спросить, глядя на кузена, который украдкой то и дело косил глаза в сторону Йорон, что демонстративно пыталась его не замечать. «Даже если вы и захотите мне навредить...» Я ничего не сумею сделать, вновь проведя по глазам тем же жестом крайней усталости, произнесла Йон. А так хоть буду знать, что сделала всё, что могла, путникам не отказывают в гостеприимстве. Откуда ты здесь, Йон? неожиданно подал голос Хо, отложив ложку в сторону и глядя прямо, напряжённо на утомлённую женщину. Где твой муж? Как сюда попала? Серые глаза гневно блеснули, губы сложились в тонкую нить, но кузен смотрел с такой уверенностью и спокойствием, словно имел право задавать подобные вопросы. Йорон приоткрыла было рот, собираясь ответить, но только махнула головой, отчего русые косы, подлетев, хлестнули по спине и вышла вон. Дерзкая какая, фыркнул Уго, возвращаясь к тарелке. Нет, покачал головой Хорхе. Совсем не дерзкая. Уставшая и обиженная кем-то. А тебе-то какое дело, приятель? С интересом прищурив глаза, уточнил Уго, но Хорхе промолчал, видно сам пока не зная, как ответить. Ночевать у тёплых стен дома, пусть и почти развалившегося и кривого, было весьма удобно. Ветер здесь почти не задувал, а дикие звери не подходили близко к жилию из-за постоянного запаха дыма, что вился над трубой. Проснувшись с первыми лучами солнца, Йерон уже гремела на кухне посудой, напевая под нос что-то тревожно-печальное, махнув нам рукой на большую бодю, наполненную чистой водой, чтобы умылись. Женщина вынесла на двор миски с едой. Волия ещё спит. Тут поедите. Поставив посуду на пень, произнесла хозяйка, намереваясь уйти обратно в дом. Бледный Мигель вместе со своими вещами уже сидел на кривом крыльце, поднявшись, кажется, ещё раньше, чем мы. Йорон. Неожиданно для нас всех голос подал Хорхе. Распрямив широкие плечи, глядя хмуро и прямо, кузен остановился в шаге от крыльца, уперев руки в бока, как это делала и сама хозяйка. Обернувшись на крик женщины, удивлённо, а затем с тревогой посмотрела на кузена. Мы все, почувствовав настой Хорхе, замерли в ожидании. Йорон повторил хо, поймав взгляд хозяйки. Мне надо три декады, чтобы завершить дела. «Я не бедный и честный человек. Когда вернусь, пойдёшь со мной?» «Что?» Глаза женщины расширились, словно она перед собой упыря увидала. «Куда?» «Я поставлю дом. Новый, большой. Такой, как сама захочешь. Пойдёшь туда хозяйкой?» «Но у меня дочь и старуха, и...» Верон вдруг тряхнула головой, скривилась, как от боли, шагнула в дом и захлопнула дверь, так и не договорив. Верон. Хорхе только сильнее расправил плечи, подошёл к дому и не сильно хлопнул по двери. «Я приеду за вами, Йорон. За тобой. Старухи твои печь сложим так, чтобы и зимой, и летом зад, как на костре, горел. А дочку я всегда хотел. Жди, Йорон». Порывшись в кошеле на поясе, кузен положил на порог несколько крупных и пару мелких монет. «И не голодайте, пока меня нет. Ты услышала меня, Йорон?» Для верности еще раз стукнув по двери, кузен повернулся к нам. Шокированные мы так и сидели перед остывающей кашей, пока Хорхе не вернулся на свое место, быстро за три движения проглотив всю еду. «Давайте скорее. У меня совсем мало времени». Непривычная разговорчивость кузена подействовала на нас, как удар хлыста на лошадей. Спора, работая ложками, не зная, что можно сказать на все, что только что произошло на наших глазах, Мы уже через 2 минуты были готовы к дороге. Путь обратно к деревне, где по срокам нас уже должен был дожидаться Луис, ложился под ноги лошадям так гладко, что мы сделали едва ли не в половину больше, чем по пути наверх, и только ближе к закату Уго решил нарушить задумчивую тишину, что в основном царило в нашем небольшом отряде во время пути. Значит, ты так быстро всё решил, Хо? Само удивился. Нехотя признался кузен, как-то нетерпеливо проведя рукой по лысой макушке. Ночь не спал, все мысли меня крутили, как бесы на сковороде. А как решил, так и дышать спокойнее. Йорон хорошая женщина, подал голос Мигель, который, несмотря на слабость, вполне крепко держался в седле. Как я поняла, они с границы, когда с Мироном начались стычки, решила перебраться сюда, глубже в страну. Только я так и не знаю, что с её мужиком случилось. Девочка говорит, что никакого папы у неё нет и не было. Подселились в этот дом подальше от людей, что мелкую могли обидеть. Так и жили. Она, девочка, да старик со старухой. Зимой умер старик. Тогда дров почти не было. Вот старуха всё время и кричит, что ей холодно. И как они в этот дом попали? Как их пустили? Мне тоже было интересно, какая судьба постигла женщину, что выбрал для себя кузен. «Девочка мало что помнит, а Юрон почти и не разговаривает», — покачал головой Мигель. «Но могу сказать только, что она добрая и доверчивая. Ни минуты не думала, как на меня наткнулась. В дом пустила, рану обрабатывала, выхаживала. Только тяжело ей, конечно, со старой и малой». «Потому, Сальватор, надо быстрее наше дело решить», — сердито проговорил Хорхе, словно подводя черту. «Мне только и оставалось, что кивнуть. Перед глазами, как картинка, Всплыл образ моей Полли, что смущённо улыбалась, стоя посреди толпы на ярмарке. Прав, Кузен, поторопиться нужно. Луис, оставив указание трактирщику, ждал нас в комнатах, не появляясь лишний раз в общем зале. Хмурый и похудевший от долгой дороги, друг был встревожен. Наконец, вскочив с кровати при нашем появлении, Луис подошёл ближе, приветливо хлопая каждого по плечу. Уж думал, вы без меня всё решили провернуть. Ну а что ты, покачал головой Уго, отходя в сторону и позволяя девушкам-подавальщицам занести в небольшую комнатку наш ужин. В помещении и до того было тесно, а теперь и вовсе не протолкнуться. Так что девицы хихикая, прижимая к телу опустевшие подносы, протискивались мимо заигрывающих мужчин, направляясь на выход. Напоследок, ущипнув одну из девиц пониже спины, Уга вновь повернулся в сторону Луиса, прикрывая дверь. «Какое нам без тебя веселье!» «Вот именно! Что хотелось бы знать, какое именно нас ждёт!» Со стоном вытянув ногу на одной из кроватей, уточнил Мигель. «Меня настолько утомила беготня по этим долинам по приказу наследника, что уже бы хотелось знать последнее задание. Оно же последнее!» Мигель поднял глаза на Луиса, ожидая ответа. Последнее кивнул друг, вызывая у нас вздох облегчения, но хмурое выражение лица Луиса заставило радостные возгласы провалиться обратно в глотку. Вам не понравится то, что задумал наследник и его советники. Дай сперва нам поесть, иначе, зная любовь Олак к сложностям, потом будет не до того. Привычно возмутился Уго, стягивая с большого блюда кусок мяса покрупнее.